Глава 23. Встреча. Ни один змей не имел оружия, подобного тому, каким обладал эскор. Поэтому первое время казалось, что салюту удастся отбить атаку армии Тьму Питера, представлявшей собой иммунную систему псевдопланеты. Но змеевидных фагоцитов было слишком много. Все они лупили по эскору гравитационными дубинами, не переставая, легко находя его то у одной ветви можжевельника, то у другой... и через полчаса битвы Дорислав понял, что придется отступать. Команда экспертов его поддержала. Экипаж безмолвствовал, и даже Спирин, редко отказывающийся от комментариев, что бы вокруг ни происходило, не рискнул вставить слово. Молчал и капитан Давлетьяров. Зато по персоналке с Дориславом связался Шапира. «Слава, если мы уйдем отсюда, уже никогда больше не вернемся обратно». «Что вы хотите сказать?» — мрачно поинтересовался Волков. Надо послать в ядро разведку. Мы послали дрон. Нужна живая душа, а не кванг. Степень риска, представляете? Могу пойти я. На мой взгляд, здесь решается судьба новой будущей глобальной войны. Дорислав невольно присвистнул. Куда вас занесло? Физик не обиделся. Уже больше 60 лет я занимаюсь метафилософией и метафизикой постразума. Может быть, за разума? Это одно и то же. Так вот, я уже говорил, что геном наших запутанных вселенных, вашей и моей, имеет встроенную ДНК глобальной конкуренции, допускающей физическое устранение конкурентов. Поэтому при достижении каким-то из видов разума порога божественной этики срабатывает так называемый великий фильтр, включающий регулятор максимально возможного развития, то есть войну. Все волоткивну Наша человеческая цивилизация достигла уровня выше первого, но не достигла второго, потому что не овладела энергией центральной звезды. Ядра не в балдже Млечного Пути близки к третьему уровню, так как пользуются энергией ядра. Властители ланяки еще чуть выше, подчинив себе энергию сверхскопления. Еще выше тьмир, мыслящий мозг размером со Вселенную, хотя тут масса нюансов. И все они могут в будущем претендовать на роль за разума, Каждая раса со своими особенностями. И мы, то есть люди, не слишком ли в научно-техническом плане мы прогрессируем чудовищными темпами и катастрофически проигрываем в нравственном прогрессе? Но, судя по вопросу, ты ещё не понял, Дарислав озадаченно нахмурился. Мы? Ты лично чего я не понял? За будущее дерутся все, кого я перечислил, но не в творческом соревновании, а в плане власти над всей вселенной. Что меня и беспокоит. Сейчас здесь, в тьмери и в ланьяке, решается вопрос, кто станет наследником разума в нашей вселенной, кто станет её безраздельным хозяином, понимаешь? Не участвует в этом процессе гибридной войны, достигшей пика цифровой информационной фазы, только Капун. Дарислав удивлённо вскинул взгляд. Вестника апокалипсиса, созданный для войны, и не участвует в войне. потому что он достиг третьего уровня совершенствования, наверное, и он не без греха, как говорится, но всё равно это своего рода вселенная, пусть и нового масштаба, и его остановили. Да ладно, как это остановили? Я не шучу. Тимер ведь тоже обладает всеми возможностями корректора вселенной, но тёмной ему мало. Вот он и полез в нашу через властелителей, соблазнив их большей властью. Как он влез в это дело и его заперли? «Кто?» «Ах, да. Но где?» «Да здесь, в тьму Питере. Вот почему надо идти туда как можно скорее и освободить друга». Шапира смешно округлил глаза. «Чтобы он помог нам. И будет лучше, если это сделаете вы с Дианой. Вы оба знаете Капуна лучше, чем я или кто-то другой». Дорислав сжал зубы, сдерживая дурацкое «Надо подумать». С трудом успокоил бурю чувств в душе. «Диана далеко. Мы можем вызвать центр». Отсюда, Шапер осмотрелся. Прошу пардон, тмир от земли действительно дальше, чем луна. Тогда пойдёмте вдвоём. Ждите решения. Дарислав вернулся на общую волну, выискивая взглядом изменения в положении Эскора. Салют продолжал отбиваться от атак змей, распотрошив не меньше полусотни, но меньше их не становилось, и принимать решение надо было как можно быстрее. Капитан обратилась к давлетиэро Жозефина. Отбиваясь такими темпами, мы через час лишимся 3/4 боевого потенциала. Давлитяров развернул своё кресло к ложементу начальника экспедиции. Предлагаю уходить, дорислав Ефремович. В памяти просияло лицо Дианы. Что делать, денчик? сморщился он. Посоветуй. Была бы ты рядом, нырнули бы за капоном, все волочат, считают, что он внутри этому Питеру. Женщина не ответила, лишь покачала головой, истекая золотым туманом. Эскорт тряхнуло. Какой-то из змеев достал корабль гравитационным кулаком. «Капитан!» — встрепенулся Дорислав. «Мы с Всеволодом идём вниз, готовьте перевёртыш!» Он имел в виду спасательный модуль на двух человек, называемый в просторечии «двойкой» и «перевёртышем». Взгляд Давлитьярова сказал, что он думает о решении командира. «Товарищ полковник!» «Готовьте! Три минуты в вашем распоряжении!» «Готовьте также дрон с зеркалом!» «Беспилотник пробьёт поле, мы рванём следом!» Все сума сошли, раздался сдавленный голос Весенина. Вы же погиб, отставить разговоры, когда модуль пройдёт и скор стартует на сторону, чтобы конфликт не перерос во нечто более серьёзное. Товарищ полковник, выполнять. Двойка готова, доложил Калив. Все во лотрысью, начал Дареслав выбираясь из кресла, но не договорил. К нам гости, перебил его компьютер. Змеи, пляшущие в километре 2 от эскора, внезапно расступились. Десяток из них растёкся потоками фрагментов мха и ксалутамит тнулся. "Великолепный", констатировал Калиф. Дарислав, сжимавший поручень кресла, едва не подпрыгнул. По отсекам корабля прокатился вал восклицаний. Действительно, на фоне тёмно-зелено-фиолетовой колоннады мха и можжевельника мерцал силуэт фрегата, которого не ожидал здесь увидеть ни один человек, кроме разве что Шапира, который проворчал так тихо, что его никто не услышал. Наконец-то Заработала связь. В зале лопнула струна. В окне операционного виома возникла голова женщины, раздался её голос. «Первые ответьте!» «Диана!» — вырвалась у Дорислава. «Ты?» «Дар?» «Не вижу. Твердыня, дай картинку». «Теперь вижу. Что у вас происходит?» Усилием воли он сдержал эмоции. Мы наткнулись на пузырь неизвестного поля. «Мы тоже. Выяснили, что это за творение?» Всеволод предполагает, что весь Тьму Питер представляет собой... К чему Питер? Надо же, и мы его так назвали. Это искусственное сооружение, выращенное для неизвестных целей местной нейросистемы. Но главное, что Капон, скорее всего, находится внутри закапсулированного ядра волчка. Минее место, предупредил Калив. Салют выстрелил, прыгнул под углом 90 градусов, избегая новой атаки подкрадывающегося змея. На несколько мгновений связь прервалась, но после прыжка восстановилась. Нет времени объяснять, заторопился Дарислав Мы хотели с Всеволодом наперевёртыше пробраться в закрытую позорём зону и найти капуна. Связь снова прервалась. На этот раз из-за манёвра фрегата, отбившего атаку сразу пятёрки змеев, струй обломков антивирусных фагоцитов к Тимиру добавилась. Ты уверен, что капун там внутри? спросила Диана. Нет, честно признался Дарислав. У меня только косвенные данные, плюс оценки Всеволода, плюс интуиция, плюс вера. Тогда предлагаю вместо Всеволода взять с собой меня. По отсекам и скоро рассыпались реплики космолётчиков. Дорислав их не слышал. «Милая, это колоссальный риск». «Ну кто бы говорил?» Диана нахмурилась и неожиданно улыбнулась. «Мишин предупреждал, что от тебя можно ждать любого коленца, но я на твоей стороне. Ждите, мы состыкуемся, и я перейду к вам». «С ума с броды!» — сдавленным голосом произнёс Весенин. «Давайте я пойду с вами», — предложил Шапира. «На другом модуле». «Нет, вы останетесь». приказал дрислав выбирайся за блятье лежемента ваши знания и догадки бесценны поможете коллегам советом если понадобится я так и знал что вы откажете опечалился физик через минуту волка спустился в транспортный отсек нашёл галерею спасательных модулей разного калибра влез в один из них формы напоминавшей человека но повыше массивного широкоплечевого и толстого включилась аппаратура информационного сопровождения модуля К вискам пилота прижались пятаки мысли съёма, перед глазами высветились зелёные светящиеся строчки бланк сообщений, выдав информацию о системах перевёртыша и о подключении всех видов связи. Дарислав стал видеть обстановку снаружи и скоро. Салют маневрировал, подходя всё ближе к маневрирующему таким же образом фрегату. Великолепный то исчезал на мгновение, то появлялся вновь, что вызывало тревожные мысли. Что у вас творится? на всякий случай спросил Волков. "Ремантируем комплекс Инкогнита", ответил знакомый голос. Дарислав узнал Дроздова. "Рад слышать, Вильгельм", взаимно. Фригат сменил галс, и оба земных корабля ловко притёрлись бортами, управляемые кванками, недопускающими погрешности на немыслимо скоростном уровне, недоступном людям. Дарислав усилием воли заставил модуль двигаться, и тот завис над полом отсека в паре метров от сфинктера, управляющего механизмом люка. Через несколько секунд в стене отсека родилась щель, расширилась до 2 м, и в отсек скользнула человеческая фигура в белом какосе с непрозрачным конусовидным шлемом. Диана. Дар. Она судорожно обняла модуль, не в силах сдержать эмоций. Он подхватил женщину. Как же ты вовремя. Я знала, что догоню тебя. Залезай. Диана зашла со спины, где уже была открыта вторая половина перевёртыша. Створки блока сомкнулись. Готово. Выпускайте, скомандовал Дарислав. Вильгельм Дариан «Ждите нас не больше пяти минут. Если не вернёмся сразу, уходите на орбиту вокруг Тьму Питера и ждите там». «Есть!» — ответили оба капитана. «Поищите обратный портал отсюда в Ланя-Акею». «Есть!» Фрегат в этот момент отсоединялся от эскора, обрушив на змеевидных фагоцитов ливень огня. «Дрон под вами», — сообщил Калиф. «Вижу. Поехали». Торпеда беспилотного аппарата метнулась ещё ниже к невидимой границе полевого пузыря. Модуль последовал за ним. Драслав включил информационное обслуживание для пассажирки, прижавшейся спиной к его спине через тонкий слой изоляции. Как видимость. Нормально. Не успела спросить, как вам удалось найти способ пройти сквозь поле? Нашли письмо Капуна? Нет, это идея Всеволода. Это кладезь научных данных и фантазий, а не человек. И при этом он ещё ни разу не ошибся в своих предположениях. Я тоже уважаю этого иновселенца. Как? Иновселенца? Разве он не из другой вселенной? Мне иногда кажется, что Шапера представитель каких-то высших сил. Посланец за разумом, фыркнул Дарислав. Ничего смешного не вижу, очень может быть. Мы с ним беседовали о будущих мыслящих системах, добравшихся до третьего уровня развития. Он считает, что возможен не один тип постразума, а 3, 4 и даже больше. Верю. Всё, начали. Сосредоточься. Беспилотник под перевёртышем прилип к невидимому слою невероятного поля, и через несколько секунд в этом слое прорезалось расширяющееся тёмное многолучевое пятно, похожее на дыру в загоревшемся листе бумаги. Прыгаем. Модуль стрелой вонзился в пятно. Его потрясла крупная вибрация, словно спасательный аппарат проехался по стиральной доске, и по глазам Смельчаков ударило крыло яркого солнечного света. Диана ахнула. Дмитрий Слав невольно зажмурился, чтобы не ослепнуть, а когда открыл глаза, увидел под собой бездну, со всех сторон окружённую падающими с небес потоками воды. Во всяком случае, это сравнение водопад пришло в голову первым. А на дне этой странной пропасти сверкнул драгоценными камнями невероятной звериной красоты замок.